да сказала стаб так это вы инженер щукин я только уж вы пожалуйста никому не говорите неудобно право о пожалуйста антерну тта тэд четыре глаза как говорят французы а я к вам по делу товарищ щукин чрезвычайно буду рад вам услужить грант мерси дело пустяковая ваша супруга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 потом два пятцатых подряд что вообще противоестественно затем 17 30 много б снова г 31 5 снова 17 и снова б и вот когда вам начнет казаться что 4 номера уже не существует в природе он медленно придет со стороны брянского вокзала увешанный людьми Но пробраться в вагон Для умелого трамвайного пассажира Совсем не трудно Нужно только, чтоб трамвай пришел Если же вам нужно сесть в пятнадцатый номер То не сомневайтесь Сначала пройдет множество вагонов Всех прочих номеров Проклятый четвертый пройдет 8 раз подряд А пятнадцатый, который еще так недавно Ходил через каждые пять минут Станет появляться не чаще одного раза в сутки Нужно лишь терпение И вы дождетесь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 «Уменьшаются ваши паи. Честно, хотите двадцать процентов?» Ипполит Матвеевич решительно замотал головой. «Почему же вы не хотите? Вам мало?» «М -м «Мало». «Но ведь это же тридцать тысяч рублей. Сколько же вы хотите?» «Согласен, на сорок». «Грабеж среди бела дня», — сказал стаб